Рейстлин опустил голову, а его рука соскользнула с олба Карамона. Теперь он тоже знал, что так будет. Чувствовал это каждой клеточкой своего истерзанного тела. Знал, потому что эта пустота уже давно была в нем. О нет, она не успела пожрать его без остатка. Пока еще нет. Но он, казалось, видел свою одинокую испуганную душу, забившуюся в самый дальний темный уголок пустой телесной оболочки. С губ Рейстлина сорвался горький крик. Он оттолкнул от себя Карамона и огляделся. Тени на равнине сгущались. Владычица, его королева, отбросила все сомнения и собиралась силами, готовясь к прыжку. Рейслин опустил глаза, пытаясь сосредоточиться и отыскать в себе хотя бы гнев, пытаясь раздуть угасающий огонь своей магии, но даже это ему не удалось. Охваченный страхом, он покачнулся и рухнул на четвереньки. Ужас готов был прикончить Рейслина. В надежде на помощь, он протянул руку в пустоту и услышал звук, протяжный жалобный стон. Он пополз на звук, его рука сомкнулась на какой-то ткани, под которую он почувствовал тепло живого тела. «Бупу!» – прошептал рейстин и, жалобно всхлипнув, поднял голову. Маленькое тело Бупу из племени вражных гномов лежало перед ним. Черты ее чумазого лица заострились, щеки запали, а зрачки расширились от страха. Узнав Рейстлина, Бупу отпрянула от него в совершенном ужасе. «Бупу!» – в отчаянии закричал рейстин хватая ее за грязные платьицы. «Ты забыла меня!» помнишь, ты подарила мне книжку и большой изумруд». Рейслин порылся в своих кошелях и извлек оттуда мерцающий зеленый камень. «Вот он, Бупу, вот твой маленький камешек. Возьми его, он защитит тебя». Бупу потянулась к изумруду, но глаза ее вдруг остекленели, и Рейслин вложил камень уже в мертвые, сведенные последней судорогой пальцы. «Нет!» – страшно закричал Рейслин и почувствовал на плече руку Карамона. «Оставь ее в покое», – хрипло приказал гигант, отшвырнув Рейслина в сторону. Или тебе мало того, что ты с ней уже сделал?» В руке Карамона снова появился меч, и от его яркого блеска у Рейстена начали слезиться глаза. Тело Бупу расплылось, и маг увидел на его месте крисанию. Увидел такой, какой он оставил ее устал боказней, с обугленной кожей и выжженными глазами. «Пусто. Пусто. Внутри ничего нет». «Ничего?» Что-то шевельнулось в уголке. Что-то совсем маленькое, жалкое, и все же... Душа Рейсли напротянула руки, и пальцы мага коснулись тела Крисании. «Она не умерла», — прошептал он. «Еще не умерла». «Да, Карамон поднял меч. Оставь ее, дай ей умереть в мире». «Она останется жить, если ты вынесешь ее через врата». «Да, она останется жить», — с горечью кивнул гигант. «И ты тоже, Рейслин. Я вынесу Крисанию из врат, а следом за нами придешь ты». «Спаси ее!» «Нет». Карамон упрямо покачал головой. С лицом, бледным от горя и гнева, он шагнул вперед и занес меч. Рейстин взмахнул рукой. Карамона словно парализовала, и он застыл на полушаге, подняв клинок к темнеющему небу. «Возьми кресанию, возьми вот это и ступай!» Маг поднял свой посох и протянул Карамону. Хрустальный шар на его конце засиял белым магическим светом, чистым и ярким, разогнавшим мрачные сумерки бездны и осветившим всех троих. Карамон колебался и хмурил брови. «Беги же!» — выкрикнул Раистлин и закашлялся, чувствуя, как стремительно покидают его силы. «Бери!» — выдавил он из себя между двумя приступами кашля, согнувшего его пополам. «Когда выйдешь с той стороны, воспользуешься им, чтобы замкнуть врата!» Карамон недоверчиво прищурился. «Я не лгу!» — прорычал Раистлин. «Я лгал тебя раньше, но не сейчас. Попробуй, ты сам поймешь. Смотри, я снимаю с тебя замораживающее заклятие. Больше я ничего не могу, и если ты обнаружишь, что я солгал, то можешь меня убить». «Я не сумею остановить тебя!» Карамон почувствовал, что может двигать рукой, в которой держал меч. Не выпуская оружие и не сводя глаз со своего брата, он нерешительно протянул вперед другую руку. Его пальцы коснулись твердого деревянного посоха, и гигант сразу посмотрел на хрустальный шар, боясь, что он мигнет и погаснет, оставив их в сгущающейся холодной тьме. Но свет шара не ослаб, и пальцы Карамона сомкнулись на посохе чуть выше руки Рейслина. Белое сияние пролилось на изорванную, окровавленную черную одежду мага. На тусклые, помятые доспехи воина, покрытые пылью и грязью. Рейслин выпустил посох из рук. Медленно, чуть не падая, он попятился назад и встал. Один, без всякой поддержки. Посох в руках Карамона продолжал светиться ровным белым светом. «А теперь торопись», — холодно сказал Рейслин. «Я помешаю владычице последовать за вами, но надолго меня не хватит». Карамон молча посмотрел на него, потом перевел взгляд на волшебный посох. Наконец он судорожно вздохнул и убрал меч в ножны. «Что? Что будет с тобой?» — хрипло спросил он, опускаясь возле крисании, чтобы поднять ее на руки. «Я буду разрушать твой разум и изнурять твое тело, чтобы ты извивался и визжал от боли, а вечером каждого дня умирал, но всякий раз возвращался к жизни. Ты не сможешь уснуть, ты будешь лежать без сна и дрожать от страха перед наступающим новым днем, и каждое утро первое, что ты будешь видеть, — это мое лицо», — услышал Рейстлин. Эти слова, словно змеи, проникли ему в сердце, а в ушах раздался страшный, почти сводострасный смех. «Спеши, Карамон», — ответил Рейстин. «Она идет». Голова Крисанни прислонилась к широкой груди Карамона. Темные волосы закрывали лицо молодой женщины, а рука все еще сжимала медальон Полодайна. На глазах у Рейстина следы огня исчезли с ее тела, а черты лица разгладились, став спокойными и умиротворенными. Потом маг посмотрел на Карамона и увидел на его лице хорошо знакомое выражение растерянности, удивления и обиды. «Слюнтяй, идиот!» «Какое тебе дело до того, что будет со мной?» взорвался Рейстлин. «Уноси ноги, дурак!» Выражение лица Карамона изменилось. А может быть, оно с самого начала было таким, просто маг этого не замечал. Сила Рейстлина уходила, как вода в песок, слишком быстро, и перед глазами начинал меркнуть даже свет посоха. И все же ему почудилось, что в глазах брата он видит понимание. «Прощай, брат», — сказал Карамон. Держа на руках крисанию и неловко прижимая к себе посох, Карамон повернулся и пошел прочь. Крустальный шар отбрасывал вокруг него серебристый свет, который мерцал в наступившем мраке, словно диск солинарий, отражающийся в спокойных водах озера Кристалмир. Его магические лучи коснулись драконьих голов на вратах, превратив их в неподвижный холодный металл. Карамон подошел к границе врат. Рейстлин, который пристально следил за ним не только глазами, но и всем сердцем, заметил размытые цвета и движение жизни на пороге тьмы и на мгновение ощутил уютное домашнее тепло. А за его спиной уже раздавалось хриплое дыхание, булькающий смех и пронзительное шипение. Мак уже слышал лязг огромного чешуйчатого хвоста, изгибающегося из стороны в сторону, хруст сухожилий в могучих крыльях. Пятиглавый дракон подобрался совсем близко, и зловонные пасти уже нашептывали ему свои угрозы. Но Рейстлин даже не обернулся. За вратами он увидел Таниса, бросившегося на помощь Карамону, который с кресаниями на руках вышел из серебряной рамы ворот. Горячие и соленые слезы выступили на глазах Рейстлина. Как же ему хотелось последовать за Карамоном, хотя бы просто для того, чтобы танец прикоснулся к его руке, чтобы поднять на руки Крисанию и прижать к груди. И он сделал маленький шаг вперед. Карамон повернулся к нему лицом и поднял магический посох. Гигант смотрел внутрь врат, на Рейслина и мимо Рейслина. Маг увидел, как глаза брата расширились от ужаса и отвращения. Ему не нужно было оборачиваться, он и так знал, что увидел за его спиной Карамон. Сама Токхизис, владычца тьмы, припала к земле позади него, приготовившись к прыжку. Пронизывающий холод ящероподобного тела пробирал Рейстена до костей и развивал изорванную мантию. Он чувствовал ее присутствие, но мысли Темной Королевы сосредоточились не на нем. Она увидела, что врата еще открыты. «Замкни врата!» — закричал маг. Поток огня опалил тело Рейстена. Чудовищная лапа с серпами когтей ударила его в спину, и маг, не устояв на ногах, упал на колени. Он увидел, что Карамон, лицо которого стало таким, словно изогнутые когти вонзились ему в сердце, шагнул вперед, к нему. «Закрой врата, дурак!» — завизжал Рейслин, сжимая кулаки. «Оставь меня в покое! Ты не нужен мне! Не нужен!» И тут свет исчез. Врата закрылись. Тьма навалилась на рейстена со свирепой яростью. Чудовищные когти разрывали его плоть. Кулаки рассекали мускулы и дробили кости. Изо рта мага хлынула кровь, но он знал, что жизнь еще долго не покинет его тело. Он не выдержал вскрикнул, зная, что отныне будет только кричать от боли и ужаса, кричать бесконечно. Что-то коснулось его плеча. Рука. Рука слегка встряхнула его, и Рейстлин изо всех сил вцепился в нее. «Эй, Рейст!» — окликнул его голос. «Проснись, это был только сон. Не бойся, я никому не дам обидеть тебя. А теперь смотри, я покажу тебе одну штуку. Вот увидишь, это очень смешно». Тугие кольца драконьего тела стиснули Рейстлина, круша ребра и сминая легкие. Черные блестящие клыки кромсали его плоть. Они вырвали и пожрали его сердце, и, разрывая тело, проникали все глубже, в самую душу мага. Сильная рука крепко обняла его за плечи. Рейстин поднял вверх ладонь, освещенную лунным светом, и начал создавать в ночном воздухе забавные детские иллюзии. Едва слышный голос прошептал над самым его ухом. «Вот это да, Рейст! Смотри, кролики!» Маг улыбнулся. Карамон был рядом, и он больше ничего не боялся. Боль успокоилась, дурной сон рассеялся, как туман под лучами солнца, и лишь из-за горизонта донесся протяжный вой, полный горького разочарования и страха. Но это уже было неважно. Ничто на свете больше не имело значения. Рейстин чувствовал лишь уютное тепло и бесконечную усталость. Опустив голову на плечо брата, Рейстин закрыл глаза и медленно погрузился в спокойный, бесконечный сон без сновидений.